28. -ое. В тишине раздался сухой треск. Аня разгрызла сушку и теперь стряхивала с объёмной груди светлые крошки. «Надя, ну, наконец-то!» — прошептала Зая и, схватив Чарушину за руку, потащила её за собой. «Тут вот ещё!» — махнула Наденька в сторону Кораблёва. «Им Потапов займётся. «Нет, нет, ты не поняла!» Чарушина склонилась к уху Церен. «Он со мной, из полиции». И многозначительно приподняла бровь. «Да ладно!» — обернулась Зая. «Какой-то он...» «Какой?» — сердито спросил капитан. «Не внушающий доверия», — передёрнула она плечами. «С таким лицом надо преступников ловить, по подворотням». «Может, я как раз сюда за этим и пришёл». «Чего?» — усмехнулась Церен, сверкнув кривоватым клыком. «Вы тут такие вещи обсуждали, что я даже испугалась», — примирительно пояснила Надя. «Какие еще вещи?» «Ах, это!» — немного нервно отмахнулась Зая. «Не обращай внимания, это мы развлекаемся на досуге». Вместе с Чарушиной они вошли в кабинет Павла. кораблёв медленно прошествовал мимо демонстративно скучающих сотрудников Ржи, смерив каждого из них сканирующим взглядом. Год назад на свадьбе племянника воровского авторитета Шалвы сухомского были расстреляны три члена его группировки. Сходу начал он, когда дверь за ними закрылась. Преступление до сих пор остаётся нераскрытым. Какое отношение к этому имеют эти ваши, как их, Потапов и компания? — Да вы что? — ахнула Церен. — В своём уме? — Что вы знаете о жертвах гражданки Поносовой? завлекавший в свой дом случайных мужчин и травивший их ядохимикатами. Словно коршун, Кораблёв навис над заей и Наденька сама будто стала ниже ростом от этого его напора. — Какая поносова! Су — Сухимский, — побледнела Цирен. — Надежда Николаевна, скажите ему, что я не знаю никаких грузинов с ядохимикатами. Чего он пришёл вообще? — Ребята, ну правда! Черуша натолкнула Заю к стулу и осторожно прикоснулась к плечу капитана. Это какое-то недоразумение, Денис. Голос её всё же звучал не очень убедительно. В отделе разберутся, рявкнул тот, чем вызвал лихорадочный вздох обеих девушек. Это игра такая, заикаясь пролепетала Зая. Я их научила, на свою голову, добавила она, густо покраснев. Какая игра, зайка? спросила Надя. «Симс?» — ответила та. «Четвертый. Только они дурака валяют, они играют, издеваются над персонажами, в жизни адреналина не хватает, вот и...» Чарушина облегченно выдохнула и рухнула в кресло Ржевского. Кораблев вроде как тоже перестал строить из себя крутого копа. Казалось, еще секунда, и вся эта ситуация закончится смехом. Однако Зая вдруг произнесла. «Вот правильно говорят...» что у полицейских напрочь отсутствует чувство юмора. Разве нормальный человек будет всех подозревать? Только псих. Это даже не профдеформация, а образ жизни». Щеки Кораблева покрылись густым румянцем, глаза налились кровью, а ноздри затрепетали. «Зая, ну!» Чарушина прикрыла глаза рукой. «Денис, она не имела ничего против тебя, поверь». «Конечно, нет!» скрестила на груди руки Зая. Это я в общем и целом. А то ходят тут всякие, нервы мотают. У нас, может, уже этих нервов почти не осталось, а тут еще... Ладно, мы успокоились, выяснили, что не имеем к нераскрытым уголовным делам никакого отношения. И сейчас просто обсудим ситуацию касательно нашего дела, то есть моего, то есть Павла. Надя стала судорожно перебирать на столе канцелярские принадлежности. Кораблев поставил стул подальше от ЦРН, И теперь он и Зая, старательно воротя и друг от друга, слушали Надю. «Я благодарна вам обоим за помощь», — сказала она. «Но дело в том, что я приняла решение не впутывать вас во всё это. У каждого из вас своя жизнь, и то, что случилось, не имеет к ней никакого отношения». «Вот те раз!» — хмыкнула Зая. «Вообще-то Павел Александрович мне не чужой человек». Кораблёв бросил на Заю быстрый заинтересованный взгляд. «Не ожидала от вас, Надежда Николаевна», — продолжила ЦРН, откидывая волосы и поджимая губы. «Да я, в общем-то, тоже как бы ради тебя вписался», — сжал челюсти Денис. Теперь Зая, закинув ногу на ногу, покосилась на него. Чарушина опустила глаза и помолчала перед тем, как сказать. «Сегодня я встречалась со следователем. Ну вот так получилось, Денис, что я в какой-то степени подвела тебя, не сказав правды». Хотела скрыть улику, — кивнул он. — Понимаю. — Понимаешь? — вспыхнула Надя. — Дело не в том, верю я или не верю в невиновность Павла, а в том, что другие могут неправильно всё истолковать, перевернуть с ног на голову. Следователь, он... Надя запнулась, подыскивая слова. — Он же ничего мне не говорит. Возможно, Залезский хороший профессионал и свято чтит кодекс, но вдруг... Вдруг что-то пойдёт не так. И тогда... «А я согласна», — поддержала ее Зая. «Бездушный каток правосудия раздавит любого, кто...» «О, Боже, Зая!» — хлопнула по столу Надя. «Ну, давай как-то договоримся, что ли, спокойнее реагировать». «Все-все», — подняла руки Церен. «Только я тебе сразу скажу, что за Павла Александровича я в ледяную воду прыгну и в костер, если понадобится». «Да что вы в этом Ржевском нашли?» не сдержался Кораблёв. «Смазливое лицо и обходительность. Навёл я про него справки. Не привлекался, не судим. Чист, как слеза комсомолки. Ну-ну. И вот в такую передрягу попасть? за здорово живёшь, а? Сами-то подумайте, девочки!» Надя стала нервно почёсывать ладонь, а Зая скрести столешницу ногтем. «Гарем тут собрал, понимаешь?» Завершил капитан свою тираду и пнул по ножке стола. «Знаете...» — покраснела Зая. «Денис!» — отозвалась Чарушина. «Рассказывай всё по порядку». Устало вздохнул он. «А то мне на работу надо». Надя шумом втянула в себя воздух и сцепила пальцы в замок. Стараясь не смотреть на Заю, она начала. «Мы поехали на место преступления. Я показала следователю место в воде, где нашла запонку». Она точно принадлежит ему, потому что была на нём, когда я видела его с Тураевой. Капитан приподнял рыжие брови, да так и замер, словно соляной столб. Зая кашлянула и заёрзала на стуле. Наденька прикусила губу. Это было за два дня до того, как всё случилось. Я думала, что он... А он... Она всплеснула руками. Короче, когда я уехала от Залесского, то встретилась с мужем погибшей. В кафе. Мы немного поговорили, а потом позвонила зая. Вот и всё. — И всё? — глухо спросил Кораблёв с нечитаемым выражением лица. — Ничего не забыла? Может, ещё какие подробности вспомнишь? А то ведь мы не преступника ловим, а всем сыграем. Сейчас как? Бабахнем персонажа по башке, а потом вместе посмеёмся. — Нет. Я ещё кофе пролила. Надя посмотрела прямо перед собой и обвела пальцем полукруг будто очерчивая границы кофейной лужи. «Зря вы так!» — прошептала Зая, стрельнув глазами в сторону Кораблева. А Надя вдруг громко прошептала. «Боже мой! Господи!» В следующий момент она полезла в сумку и достала телефон. Увеличив фотографию, Чарушина положила аппарат на стол. «Вы видите?» Денис и Зая склонились над столешницей. «Вы видите, как расположена машина?» — торопливо спросила Надя. «Да». Для верности, Зая чуть отдалила кадр и посмотрела ещё раз. «Автомобиль Тураевой стоит на довольно приличном расстоянии от реки. К тому же сама Елизавета лежит на заднем пассажирском сиденье. Ну уже понимаете?» «Не совсем», — пробормотала Зая. «Ну вот скажите мне». «Зачем подходить в таком случае к реке? На берегу ведь не было следов от её каблуков, а у неё на ногах босоножки на шпильках». «Да, следов не было», — подтвердил Кораблёв и почесал подбородок. «Но это ещё ничего не значит. После совершения убийства Ржевский мог просто помыть руки в воде и потерять эту запонку». «Помыть руки в реке?» — нервно хохотнула Надя. «Вы совершенно не знаете Павла. Он эстет». «Для него очень важно, чтобы, ну...» Она закатила глаза. «Чтобы было красиво, чисто и безопасно». «Я подтверждаю», — влезла Зая. «Он мне сразу сказал, в офис приходи в платье. Ты красивая, и клиенты будут чаще заглядывать к нам». Кораблев закатил глаза, а Надя помрачнела. «Зачем-то он подходил к воде?» — резюмировал Денис, поглядывая на часы. Может, примирялся к тому, чтобы утопиться после того, как задушила тот Тураеву?» Надя побледнела и теперь сидела, открывая рот, будто выкинутая на берег рыба. «А что? Вполне рабочая версия, кстати. Всё, я побежал». Он встал и направился к двери. «Будем на связи. Если Залезки пришёл к тому же выводу, то там сейчас уже вовсю водолазы заработают